Неврастения? Неврастения самое модное слово. Заключающееся в нем понятие по ширине своей может сравниться разве только с модным американским сапогом, который, кроме предназначенной для него природой ноги, может свободно вместить пару запасных перчаток, бинокль, портрет любимой женщины. И несколько полезных или приятных предметов домашнего обихода. Границы неврастении не определены и не ограничены никакими видными или сознаваемыми пределами. И с каждым днем захватывает она все новые области. До открытия неврастении все было сложнее, удивительнее. Были резкие разновидности и сорта людей, которые не спутывались и ясно различались. Так, например, приходило ли кому-нибудь в голову смешать враля с влюбленным или многожонца со взяточником? Это все были представители совершенно разных областей, соприкасающихся друг с другом ровно настолько, насколько нужно, чтобы пожать друг другу руку. Теперь все слилось. А! Юноша 17 лет, сообщает судебный хроникер, неожиданно для своих домашних отправил их всех на тот свет. Этот типичный неврастейник отрубил голову отцу, тетке и двум своим сестрам. Б, сообщает другой, целые дни простаивал под окном своей невесты, ревновал ее и вообще проявил себя настоящим неврастейником. В, натура неуравновешенная и неврастеническая, не устоял перед искушением и взломав кассу, похитил из нее три рубля. Г, заманив приятеля в рощу, зарезал его как барана и обобрал. Неврастеник арестован. Д, в остром припадке неврастении, выпустил три книги стихов. От неврастении люди женятся, вешаются, крадут, разводятся и открывают в себе разные таланты. Но как бы ни были печальные осложнения и последствия этой болезни, лечатся от нее очень редко и признаются в ней с гордостью. Самого невинного и кроткого флюса человек стыдится. Он прост и неэстетичен, он вульгарен. В самом слове «неврастения» есть что-то загадочно неопределенное, почти романтическое. Насморк бывает даже у лошадей, а вот для неврастении нужно быть непременно человеком, да еще не совсем-то обыкновенным, а с утонченной организацией, страдающей в одинаковой мере дурным желудком и мировой скорбью. Никакая другая болезнь не дает повода предполагать присутствие в себе мировой скорби. А разве этот аксессуар не есть сам по себе аттестат на душевную культурность? Раз существует такой аттестат, то во имя его легко прощаются всякие мелочи. Людям здоровым предлагается относиться к неврастенникам с нежной внимательностью, с умилением. Человек обокрал вас, он вор, и его отдают под суд. Но если он при этом еще наврал на вас какую-нибудь гнусность, то он уже не вор, а неврастейник. Загадочное существо, которое нужно беречь и холить, потому что из него выйдет, может быть, что-нибудь замечательное, из ряда вон выдающийся. Лечение для неврастеников придумано самое приятное — Им всегда советуют развлекаться. Бывайте почаще в обществе, поменьше работайте, путешествуйте. И, главное, старайтесь ни о чем не думать и ни о чем не заботиться. У меня с мужем беда. Чужие часы в ломбарде заложил, да еще и квитанцию продал. И квитанцию продал? Хм, да, чистейший неврастенник. Старайтесь развлекать его. Я в отчаянии. Сын не хочет учиться. В каждом классе по три года сидит. Бородатый. Сколько ни проси, за книгу не сядет. Целые дни либо на балалайке тренькает, либо на скейтинге кренделяет. Скеттинг. Имеется в виду катание на роликовых коньках в особых залах. Скеттинг-рингах. Или сокращенно скеттингах. На балалайке? Да. Развлекать его нужно вот что. Если средства позволяют, пошлите его куда-нибудь попутешествовать. Скейтинг-балалайка лайка, это все признаки грозные. Неврастения форменная. Вовремя ее не захватишь, можно большую беду нажить. Во время интендантского процесса на скамье подсудимых обнаружена была такая масса неврастенников, что вся Россия так и ахнула. Тяжелая картина — это интендантская неврастения, осложненная сенаторской ревизией. Развлекать их всех нужно было, вовремя развлекать, а не запускать болезнь. Насколько, в сущности, легче стало жить с тех пор, как придумано слово «неврастения». В былые времена, если задумает человек какую-нибудь подлость, то хоть изредка, хоть один из ста приостановится на минуту. А ведь, собственно говоря, пожалуй, и нехорошо все это выходит. Теперь и этот один из ста не приостановится. Он знает твердо, что у него неврастения, прекрасное модное состояние души и тела, которому иной простец, пожалуй, даже позавидует. А так как столь интересная болезнь должна же непременно проявляться, а то еще и не поверят, то часто случается, что иной хвостун наврет на себя и требует незаслуженного почета и внимания. Ужасная у меня тоска и сердцебиение, и при этом какое-то непреодолимое желание подделать подпись под векселем. Я ужасный неврастенник. Ну как его проверишь? Покажите язык или позвольте посчитать пульс? Нет. Все эти штуки годны для определения простых, вульгарных заболеваний вульгарного человеческого организма, неврастения не и неуловимо. Один краснощекий парень съел подряд четыре тарелки борща и уже крякнул от удовольствия, но вдруг призадумался. Боюсь, сказал он, что это у меня что-то неврастеническое, и как знать? Сегодня борщ, а завтра тетку зарежет из-за 18 рублей с мелочью, потому что нет для неврастения ни диагноза, ни прогноза, ни какого-либо общего пути и течения. Поэтому на всякий случай развлекайте их всех, и пусть поменьше работают и поменьше думают. Да того ли теперь. Главное — развлекайте.